часть 14. Киборг Шалон Френки покинул главный корпус Овин по Королевски. Никто не чинил ему препятствий и не стрелял. Вся стрельба осталась где-то сбоку и выше. Локи вышел через подземный водовод, который, если идти в одном направлении, вёл прямиком к термоядерному реактору, а если в другом, то на свободу, в лес, окружавший главный корпус с севера. Правда, прежде чем выйти в лес, Киборгу пришлось подняться по бетонированной шахте, а затем, развив усилия хорошего трактора, выдавить замаскированную крышку голыми руками где-то неподалёку по расчётам Локи должен был стоять его форт на плечах киборга словно агнец на добром пастере лежала миниатюрная коротко остриженная брюнетка она похоже спала на ней были надеты белая трико и футболка всем своим видом она напоминала чехоточную постоялицу крымской туберкулёзной лечебницы брюнетки было далеко за 30 и не исключено даже за 40 Однако отказать ей в привлекательности не смог бы даже самый строгий критик. Её дыхание было глубоким и ровным, и она, похоже, ведать не ведала о том, кто и куда её несёт. У неё было много имён: Бриджит Льюис, Рут Сакрифайд, Берил Оши и наконец Чёрная пантера. Тели её лоснились словно бы от жира. Требовался специальный растворитель для того, чтобы стереть остатки биораствора автономного жизнеобеспечения с снежной человеческой кожи. У Локи этого растворителя не было, однако, судя по счастливому выражению лица Шалуна Френки, его это мало беспокоило. За деревьями маячил форт цвета мокрый асфальт, на переднем сиденье которого спал, положив голову на руль, человек. Этого человека и его погибшие друзья звали Локи. Сипричудливый парадокс позабавил Локи, который вёл тело киборга, мечтая только об одном: чтобы действие сама окончилось как можно скорее, и иллюзорная реальность поскорее отпустила его назад, чтобы Бэрл наконец проснулась и увидела перед собой не побитого огненно-пороховой молью киборга Френки без ресниц, бровей и волос, без четырёх пальцев на правой руке и кожных покровов, а привычного Локи в его привычном теле, когда-то она звала его Филом. Локи открыл заднюю дверцу и положил Беррел на заднее сидение. Теперь нужно было сесть рядом с водителем и дожидаться пока. Но Локи не успел открыть переднюю дверь. Нечеловеческая боль пронзила все его существо и разорвала мозг на миллион несвязанных друг с другом островков боли. В спину киборга Фрэнки впились обладающие страшной сокрушительной силой шарики. Свинец, пластик, концентрированный огонь — Похоже, в него стреляли не то разрывными, не то термитными пулями. Ему было больно. Да, больно, и ему причиняли ощутимый вред. Конечно, причиняли. Но это последнее нападение было самым странным. Ядро регенерации, но ничего похожего на регенерацию локти не ощутил. Неужели это смерть? Горько усмехнулся он и провалился в многоголосовую безликую бездну. Часть 15. -е. Когда голый, обожжённый и вдоболоко лысый Здоровяк упал, уткнувшись затылком в переднее колесо Форда, Макентайр вышел из-за ствола массивного древнего ясеня. В его руках был унимак. Эффект был даже лучшим, чем ожидал Макентайр, когда на скорую руку составлял сценарий импровизированного спасения Бриджет Ли Юис из лап полуголову урода. Подобранный возле тела убитого человека в форме охраны Вин Унимак был за чем-то заряжен именно термитными пулями. Сама судьба ему улыбалась. Макентайгер подошёл к машине. Убитый лежал лицом вниз. Он был определённо мёртв. Притворяться столь натурально не сумел бы никто. Но ничего похожего на лужу крови возле колёс не было. Лежащий был сух и опрятен, словно ненароком свалившийся с витрины манекен. Из-под кожи торчали нейропластиковые сухожилия, а мышцы неестественно обуглились вокруг тех мест, куда вошли термитные пули. "Дэмн", выругался Макентер. "Да меня уже просто тошнит от ваших сраных киборгов", добавил он почему-то по-русски. Однако, несмотря на заявленную тошноту, Макентер продолжил осмотр. За рулём ещё один убитый, а сзади Бриджет. О, Бриджет. Он склонился над спящей брюнеткой. Она дышала. Она была жива. Значит, он ещё увидит её улыбку, услышит её голос. Он знал Бриджит уже более 15 лет. Они ссорились и ругались почти беспрерывно, потом мирились и уступлённо занимались любовью, а потом снова дрались и ссорились. Вокруг неё роились мужчины, мальчики, старики, лесбиянки, гей и трансвеститы всех возрастов. Она нравилась всем, даже самцам гуппи. У неё всегда было готово оправдание, мол, агент Интерпола должен всегда находиться в гуще событий. Он любил её. Он ненавидел её. Он желал её. Он стрелялся из-за неё на дуэли с каким-то влюблённым кретином, который даже бриться не умел как следует. Он едва выжил после этой дурацкой дуэли. Он настоял на том, чтобы принять непосредственное участие в штурме Вин, хотя вполне мог бы отсидеться на командном пункте в Альпийских недрах. А в общем, Руса Крифайт. Она же Бриджет Льюис, она же Дерел была для Макентера таким же фетишем, как сердце тайги для Щюро. Руки за голову, дружище. В шее Макентера впилось ледяное дуло пистолета. С чего он, собственно, взял, что водитель мёртв? Макендер скосил глаза в сторону опасности. Человек, сидящий за рулём Форда, был ему хорошо знаком. Это был Филипп Валерьевич Алтаев, бывший президент проклятой компании Вин. только вроде как немного пьяный. Часть 16. В наступившей ночи Китиж, столица герцогства Велис, затемнённая в преддверии рокового сражения, рисовалась на фоне восходящих лун виртуального мира плоской декорацией, вырезанной из чёрного картона и поставленной среди рощиц низкорослых карельских берёз, таких же чёрных. Республиканские легионы разворачивались в боевую линию. Поскольку теперь больше половины бойцов составляли шетоны киборги, шансов уцелеть у китя же не оставалось, но его защитники были готовы сражаться до последнего. Собственно, вариантов у них не было. Те, кому повезёт дожить до планового выключения, выживут. Остальных ждёт убийство до смерти. Нечего всякой буржуазной сволочи поганить своими идейками дело порядка. Первая линия герцкских укреплений затаилась в ожидании приказа на открытие огня. До легионов оставалось не больше виртуальной лиги. И в этот момент над Китежем вспыхнули сотни медуз, выпущенных республиканскими джерджисами. Темнота хороша для обороняющегося, но наступать в темноте невозможно, господа. Наши Адамы и Агосферы ни черта не видят. Через полтора часа бой шел уже в предместьях Китежа. Огнивое превосходство республики было подавляющим. Потоки напалма, огнемётной смеси и магического огня бушевали на улицах столицы. Штурмовые группы штунов прорывались через наспех устроенные баррикады, обходили очаги сопротивления и били из швеек в спину стаям волков, в чьих аватарах бежали и утёк разбитые и деморализованные части герцогства. Генеральный политический комиссар не покидал седла уже пятый час. Он мог, конечно, принять любой из 255 аватаров, которые были доступны его высшему классу, Зул Карнайну. Но ему больше всего нравилось именно так, на жеребце с белой звездой во лбу. Когда три часа назад генерального политического комиссара видел Августин возле Аквилея Великой, он сделал сразу два ошибочных предположения. Первое, аватар коня под комиссаром принадлежит какому-то конкретному человеку. И второе, комиссар не Салмахов. За аватаром каменного человека стоял именно Салмахов, а его конь был шутуном, которого некогда нахимичили в Вин специально в подарок лидеру социальной партии справедливости. Родом из Вин был и форсаж, с помощью которого убитый 3 года назад до смерти Салмахов мог появляться в виртуальном мире в аватаре класса Zul Karnain. Салмаксов вошел в виртуальную реальность сегодня в 4 часа дня, когда победа уже лежала у него в кармане. Вошел, чтобы лично возглавить апофеоз республики и принести идеальный катарсис многим и многим поклонникам «Желтого дьявола». Салмаксов не знал, что с 8 часов вечера идет штурм главного корпуса. Что в настоящий момент Августин и Хатой появились на командном пункте Щуро, и что он не узнает уже об этом никогда.